Первый раз за два года он позволил себе немного расслабиться и, похоже, за это придется расплачиваться. Но может быть его опасения вызваны профессиональной подозрительностью? В конце концов, к нему обратился пассажир со своими вполне обоснованными предположениями. Однако почему именно к нему? В первые дни путешествия неверовстарательно избегал контактов с пассажирами, однако потом произошла эта история с телохранителем Элайн. E Кто-нибудь из пассажиров мог заметить его молниеносную стычку с охранником. Такие истории распространяются в замкнутом пространстве корабля довольно быстро. Так что, вполне возможно, именно этот случай привлек к нему внимание Ковентри. Время шло. Похоже было, что его собеседник ничуть не тяготился затянувшейся паузой. Надо было как-то прояснить обстановку. И Неверов сделал самое простое. «Знаете...» Ваши подозрения кажутся мне вполне обоснованными. Почему бы нам с вами не обратиться к капитану и не расспросить его обо всем, что происходит. Вы думаете, он нас примет и честно ответит на все вопросы? Принять он обязан любого пассажира, а что касается ответов, на ваши вопросы трудно отвечать ложью. Они слишком профессиональны. Во всяком случае, вы наверняка заметите, если он попытается нас обмануть. Ну что же, в этом есть резон. Не будем терять времени. Давайте сделаем это прямо сейчас, заодно и узнаем, все ли в порядке с капитаном. Теперь наступал самый опасный момент. Если вся эта встреча, хорошо подстроенная ловушка, они нападут прямо сейчас. Поднимаясь из-за столика, неверов откинул прост. Пространство... Поднимаясь из-за столика, неверов окинул пространство кают-компании одним единственным коротким взглядом. но успел отметить про себя детали, недоступные при таком беглом осмотре плохо тренированному человеку. Его мозг, подобно боевому компьютеру, мгновенно произвел подсчет. Четыре танцующие пары. Этих можно не брать в расчет, они слишком далеко и слишком заняты друг другом. Трое за ближайшим столиком заняты ужином. Пожалуй, слишком усердно. На всякий случай он пошел от стола вслед за Ковин так. чтобы ни на секунду не выпускать из виду этих троих. Расстояние между ними постепенно увеличивалось, но ничего не происходило. В конце концов, они оказались в узком коридоре, отделявшем кают-компанию от лестницы на верхнюю палубу. Здесь уже стало тесновато для нападения. Если бы опасения неверово оправдались, они должны были напасть в тот момент, когда он шел за Ковентри между столиками. Однако ничего не произошло. Он почувствовал облегчение и одновременно легкое разочарование. Неужели его хваленая интуиция, все время твердившая о нарастающей угрозе, на этот раз дала сбой? Они поднялись на верхнюю палубу без всяких происшествий и остановились возле капитанской каюты. Здесь старило какое-то непонятное оживление. В каюту то и дело входили высшие корабельные чины. Матросы торопливо с озабоченными лицами сновали в обоих направлениях. На корабле определенно происходило что-то необычное. Однако Неверов не представлял, что, собственно, могло случиться за те несколько часов, что прошли с момента его встречи с Антони Ленцем. «Вы все еще думаете, что капитан нас примет?» «Сейчас проверим». Неверов толкнул дверь, но за ней вместо вежливого адъютанта оказался часовой, решительно преградивший им путь. Сюда нельзя, господа, капитан не принимает. Но почему? Он болен, у него сердечный приступ. Кто сейчас командует кораблем? Первый помощник. В таком случае мы хотим поговорить с ним. Он занят подготовкой к очередному броску и никак не сможет уделить вам сейчас внимание. Приходите позже. Я бы хотел узнать, что случилось с капитаном. Матрос пожал плечами. Вам же сказали, он болен, а я всего лишь выполняю приказ. В конце концов, они вновь оказались в коридоре. Раскрывать свои особые полномочия, которыми обладал каждый разведчик его ранга, Неверов в присутствии Ковентри не собирался. Но тут Ковентри произнес фразу, от которой у Степана перехватило дыхание. Послушайте, Неверов, по-моему, настало время воспользоваться вашей белой картой. Если бы он просто назвал его фамилию, это бы не поразило Неверова так сильно. Но этот человек знал не только фамилию.